Глава 8. Ксения. Снова выстрел в грудь. Не такой сильный, как в прошлый раз, когда я увидела его впервые, но вышибающий дух до потемнения в глазах и острый, молниеносно разлетевшийся по всему телу боль. Отвратительное ощущение, учитывая, что наш зрительный контакт длился всего секунду. Дождавшись, когда машина Роса исчезнет из поля моего зрения, медленно втягиваю воздух носом и облизываю сухие губы. А зноб покалывает кожу под одеждой. «Вы поговорили?» — спрашивает Сава, и я с досадой понимаю, что он его тоже видел. «Да», — отвечаю тихо. «Вернее, нет. Вряд ли это можно назвать разговором». И пристально смотрит на меня. «Ничего особенного, Сав». Спросил, что знает ли кто-нибудь в офисе, что мы были женаты. «Боится сплетен?» «Не знаю. Плевать». Замолкаем. Савелий, ведя машину, успевает с кем-то переписываться. Я пытаюсь не зацикливаться на остром взгляде Давида. Но он, как давал лазерных луча, оставил ожоги, которые даже сейчас продолжают разъедать плоть. «Завтра у меня два собеседования». Чем больше собеседований, тем лучше. Тем больше шансов изолировать себя от этих контактов. Удивительно, как после той больной зависимости и неконтролируемой тяги моя одержимость поменяла полюса. Теперь я одержима идеей бежать от роса на ту часть земного шара, где мы точно никогда не встретимся. «Саф, установил программное обеспечение?» Поворачиваю к нему голову, силой воли выдергивая себя из неприятных размышлений. «Уже пора благодарить тебя?» Я видела, что мой ноутбук, упакованный в заводскую коробку, лежит на заднем сидении. Не верю, что он просто так катался там несколько дней. «Установил», — говорит он. «Даже обои выбрал». «Какие? Свое фото?» «А как же?» Я смеюсь, Савелий сдержанно усмехается. Спасибо. Что бы я без тебя делала? Новая версия немного отличается от предыдущей, предупреждает он. Но я думаю, ты разберешься. Если нет, то спрошу у тебя. Двор моего дома как это стабильно случается, каждый вечер, забит под завязку. Но Сава все равно находит место и выполняет идеальную параллельную парковку всего в паре десятков метров от нужного подъезда. Зайдешь? Спрашиваю, желая благодарить его хотя бы сытным ужином. Накормишь? Обижаешь! Дергаю за рычажок дверцы и не слишком элегантно выхожу из машины. Савелий забирает мой ноутбук, и мы вместе заходим в подъезд. «Здрасте!» — сталкиваюсь с соседкой этажом ниже. Она смотрит на Савелия с улыбкой, кивает обоим. Наверняка уверена, что он мой любовник. Появляется здесь не так часто, как мог бы приходить мой парень, но все же регулярно на протяжении уже пяти лет. Пока он запускает ноут, чтобы показать все обновления, я готовлю ужин на скорую руку. Натираю специями мясо курицы и отправляю его с овощами в аэрогриль. «Давай, старый», — предлагает Сава. «Перекину сюда приложение». Я притаскиваю его из комнаты и сажусь рядом с другом. Госуслуги, ржет листая вкладки. Даже ни одного сайта знакомств, ни одной порнушки. Отстань! Нет, Ксюх, серьезно, не унимается Шалимов. Это же ноут моей бабули!» Блин, Сав! Толкаю его в плечо. Ноутбук мне для работы, вообще-то. Ну и киношку посмотреть. Стыд и срам, Климова. Заткнись, ясно? Ладно, успокаивается он. Короче, установил винду и драйвера. Видюхи и мозгов хватит, чтобы не только киношки смотреть, но и играть в крутые игрушки. Я не играю в игрушки. Знаю. Показывает, как пользоваться панелью и где найти все мои приложения. Спасибо. Порывисто обнимаю за шею и смачно целую в щеку. Кормить будешь? Да. Бросаюсь к аэродрилю, чувствуя, что немного покраснела. Я давно отвыкла от открытого проявления эмоций и порой теряюсь в ситуациях, когда это случается. Во время ужина болтаем обо всем на свете. Сава рассказывает о фестивале автозвука, который прошел на прошлых выходных в Москве, а в следующем месяце пройдет у нас. Я о работе, о просроченном договоре и о том, как Саша хотела прикрыться мной. Что с новой работой? Завтра еще два собеседования. Где? Салон красоты и помощник секретаря в строительную фирму. Озвучиваю, понимая, как странно это звучит. Пиздец. Просто я разослала резюме вообще по всем местам, где требуются сотрудники. Давай я у нас узнаю. Савелий работает программистом в IT-компании, в сфере, где я не смыслю абсолютно ничего. Что я там буду делать? Варить кофе? А помощник секретаря, по-твоему, чем занимается? Я тяжело вздыхаю. Не то чтобы я была против работать с Савой в одной компании. Тут другое. Не слишком ли многим я буду обязана ему? Я подумаю, ладно? «Думай», — роняет он, снова отвлекаясь на переписку в телефоне. Остаток вечера мы проводим за просмотром фильма «Катастрофы». Савелий на полу у дивана, а я на диване с ведерком ванильного мороженого в обнимку. Эта традиция родилась, когда после развода я до жути боялась одиночества. Иногда Сава оставался даже ночевать. В субботу токарь прилетает. Эдик собирает всех по этому случаю на даче. Пойдешь? Он мне не писал. Говорю, наблюдая, как Савелий обувает кеды в прихожей. Мне звонил, позвал нас обоих. «Максим Токарев, наш бывший одноклассник». После вуза перебрался на ПМЖ в Штаты, но наведывается в родной город стабильно пару раз в год. И каждый раз всех нас собирает. «Пойду?» Соглашаюсь, решив, что встреча с одноклассниками сейчас будет очень кстати. Сава выпрямляется и накидывает капюшон Худи на голову. «Спасибо!» «Благодарю еще раз!» Поднимаюсь на носочки и, повиснув на шее, прижимаясь губами к щеке. На языке вертится шутка, что ему пора бы обзавестись нормальной девчонкой, но сострить я не успеваю. Обвив одной рукой мою талию, он отрывает меня от пола и вроде бы случайно мажет губами по моим. «Шалимов!» — восклицаю возмущённо. «Нафига так делать?» «Как?» В голову ударяет кровь. Толкнув его в грудь обеими руками, я делаю шаг назад и ударяю по плечу еще раз. «Не пойду никуда!» «Забей! Иди в жопу! Забей, Климова!» Я не хотел. Это случайно вышло. «Мы же договаривались, Сав. Ты обещал». Я помню. Больше не прикоснусь. Клянусь. Я так зла на него, что не удерживаюсь и толкаю снова. Савелий продолжает хохотать, но мы оба понимаем, что ничего смешного в этом нет. Нельзя нарушать равновесие. Нельзя пересекать границы, о которых мы договаривались когда-то. Нельзя этого делать, если мы хотим продолжать дружить. Остынь, Ксюх! перехватывает мое запястье. Я все помню ясно, и твое решение уважаю. Наше решение, вставляю я, наше, подтверждает Сава, хотя вряд ли так на самом деле думает.